Глава 3 После школы, когда я возвращался домой, в кармане завибрировал мобильник. «Алло!» — произнес я, глядя в окно машины. «Привет, Син!» — услышал я сочащийся позитивом голос окену «На сегодня со школой все?» «Здравствуйте, окену — чуть улыбнулся я. «Да, домой еду!» «Ах, эти радостные дни!» — мечтательно проговорил окену. «Когда школьный день закончен, и ты...» «Едешь на работу», — прервал я его с усмешкой. «Да», — согласился он изменившимся тоном, будто бы вспомнил что-то не очень хорошее. Похоже, в юности ему тоже не давали расслабляться. «Эти радостные дни...» «Ладно, неважно». «Я что звоню-то? Как ты смотришь на то, чтобы посетить прием в честь начала турнира Декисюрова?» «Наши гости из других стран тоже там будут. Что не говоря а это полезные знакомства». «Даже не знаю», — протянул я неуверенно. «Мне-то там что делать? Я же не участвую в турнире». «И что?» — произнес окену «Ты же не думаешь, что там будут только участники?» «Давай, Син, приглашены Юлии, и нам позарез нужен сдерживающий фактор в виде тебя. А то будут еще нос задирать да свой возраст поминать». «А это может быть интересно». «Ладно, будь по-вашему», — вздохнул я в трубку. «Когда прием?» «На этих выходных», — ответил Акену. «И спасибо. Буду ждать». Оставшаяся часть пути прошла без звонков и лишней нервотрепки в виде пробок. А дома, переодевшись и прихватив так понравившиеся мне миндальные печенья, Коэке Джунко отправился к себе в кабинет. В имении никого не было. А Турошики занималась своим театром, ей по-прежнему ставили палки в колеса. Некоторые устои общества прогибались очень слабо, вне зависимости от того, какая у тебя фамилия. Эрна и Раха занимались новыми слугами Рода, что заставляло их мотаться по всему городу чуть ли не каждый день, а Казуки еще не вернулся из школы. Его тоже, кстати, надо бы нагрузить работой, а то все тренировки до тренировки. Я как раз хочу попробовать организовать в Токусиме развлекательный центр по типу тех, что есть у Накатоми. Токусима город богатый, а подобных мест, как ни странно, маловато. На Катоме и там присутствуют, но, как мне показалось, в Токусиме у них не все радужно. В общем, попытка не пытка, пусть займется. Зайдя в кабинет, бросил взгляд на полку, где лежал подаренный в храме цветок. Я уже выяснил, что это Дороникум, только размером чуть меньше обычного, из семейства Астровых, если что. Собственно, смущали в цветке лишь две вещи — В Японии он не распространен, но это ладно. И его... даже не знаю, как сказать. В общем, какого хрена он еще не увял? Воду я его не ставил, просто на полку положил, а выглядит, будто только что сорвали. Слугам я его приказал не трогать, а о когда узнала связанную с ним историю, несколько раз порывалось что-то сказать — а потом просто молча покачала головой и сменила тему. А вот и лежит теперь у меня на полке непонятная штукенция. Сев за рабочий стол, нажал на кнопку селектора. «Лен, Накамура там?» — спросил я. «Здесь господин», — ответила та. «Пусть заходит». Накамура еще вчера связался со мной и попросил о встрече. «Господин?» — поклонился он после того, как закрыл за собой дверь. «Здравствуй», — кивнул я. «Рассказываю, с чем пришел. Дело в том», — начал он, подойдя к столу и встав напротив меня, — «что мою службу напряг один момент. Точнее, даже напряг лично меня. Технически там подкопаться не к чему. Где-то с месяц назад Йосио Качиё, внучка вашего дворецкого, познакомилась с парнем. Проблема в том, что мне не нравится этот парень». Но и начинать работать по нему, не поставив вас в известность, я не могу. Все-таки это Йосиоко». «Что именно тебе в нем не нравится?» — спросил я. «Начнем с того, что его школы больше нет», — произнес Накамура. «Закрыли много лет назад. Мы нашли несколько его одноклассников, и те пусть и с трудом, но вспомнили парня. Однако так и не смогли сказать точно, тот ли это человек, что учился с ними. Похож, да, но не более». Времени, конечно, много прошло, но мне это не нравится. Далее у нас идет университет и первая работа. Там его с уверенностью опознали, но, тем не менее, охарактеризовали как совершенно обычного парня. Собственно, начиная с университета, к его прошлому не подкопаться. Только вот сейчас этот человек ведет себя не как простой обыватель, а как прожженный ловелас с хорошим знанием человеческой и женской, в частности, психологии. Он явно нацелился на Юсиоку и успешно завоевывает ее сердце. «Видал я в жизни и более странные преображения», — сказал я. «Как и я, господин», — слегка наклонил он корпус. «Но раньше от этого не зависела безопасность моего господина. Прошу разрешить разработку этого человека». «Что именно ты хочешь?» — поинтересовался я. «Привлечь саму Юсиоку Чиё», — ответил он. Немного подумав, я покачал головой. «Нет. Работайте, но ее в известность не ставьте», — произнес я. «Разве что с главой семьи поговорим Предупреди его. Если что, заодно и верно с проверим». «Как прикажете, господин», — поклонился он. Не было печали. Надеюсь, что Накамура ошибается в своих предположениях. Естественно, на прием Кояма я пошел с Норико, только на этот раз не потому, что был должен, раз уж она моя невеста, а потому, что мне это было нужно. Я все еще раздумывал, привлекать ли к моему плану по турниру Норико или использовать ее в темную, так что сегодняшний вечер будет решающим в этом вопросе. Кстати, когда в гостиную, куда меня проводили Кагу Цутивару, зашла уже готовая к поездке Норико, я, признаться на секунду, замер. Она смогла меня впечатлить. Облегающее голубое вечернее платье с разрезом справа, открывающим прелестную ножку, идеально подчеркивал отточенную фигурку и потрясающую грудь. Чуть меньше, чем у Анеку, но все равно чудесную. Плюс немного макияжа, и передо мной предстала красавица, выделяющаяся даже на фоне аристократок, среди которых, напомню, уродин я не встречал. «Вечернее платье тебе идет явно больше, чем кимоно», — заметил я с улыбкой. «Что ж ты раньше скрывала от меня такую красоту?» На что Норику довольно улыбнулась. «Это скорее к тебе вопрос. Почему ты не видел этого раньше?» — произнесла она. Сам прием, как и всегда, когда дело касалось множества людей, организовали в загородном поместье Куяма. На входе нас ждали Акену с Кагами и несколько клановых девчонок, которые провожали гостей во двор, в том числе и Мизуки с шины. Нас с Норико провожала как раз Мизуки. ёу подруга! Классно выглядишь!» — заметила рыжая. «Стоило нам только отойти подальше от ее родителей». «Я конкретно крута», — согласилась с ней Норико. «Да и ты ничего так...» «Атош!» — согласилась она важно. «Всего час ада, и я красотка». «Что так мало-то?» — спросила удивлённо Норику. «Гиперзвуковая красотка!» — произнесла Мизуки, подняв кулачок на уровень груди. «Это они всегда так между собой общаются?» Мизуки, к слову, была одета в розово-цветочное кимоно. Распущенные волосы с двумя хвостиками, лежащими на плечах, ну и косметика, куда ж без неё. В целом, да, согласен, Мизуки красотка. Но она всегда красотка. Из иностранцев кто-нибудь пришел, вклинился я в их разговор со своим вопросом. «Агась», — ответила она, — «немцы и китайцы. И этот немецкий гений, скажу я вам, вполне себе ничего». «В плане?» — не понял я. «Что тут непонятного?» — понизил Анатон. «Этот парень просто красавчик, мужественный и красивый, что прямо ух!» «А, ты об этом?» — потерял я интерес. «Что, красивей Синзи?» — спросила тем временем норику — Естественно, — ответила Мизуки. Не то чтобы мне было неприятно такое слышать, просто удивился. — Синзи же у нас не проходил ритуал в детстве, так что до Аристо в плане внешности он не дотягивает. — Какой еще нафиг ритуал? Что еще я об этом мире не знаю? — Жестко-то его, — хмыкнула Норико. — Да ладно, — отмахнулась Мизуки, — это же Синзи. Его не волнует внешность. Разве что рост. «С каких пор я стал маленьким?» — произнес я возмущенно. «Во, видала?» — махнула на меня рукой рыжая. «Не волнуйся, Син, ты не урод. Нормально у тебя все с внешностью». «У меня и с ростом все нормально», — дернул я плечом. «Так и я о чем?» Пусть и не красавчик, зато и не урод продолжала троллить меня Мизуки. Я понимал, что она издевается, что надо ее проигнорировать, но так хотелось огрызнуться. «Что ж», — вздохнул я, — маленький и неуродливый Синзи, «Благодарен Рыжий за похвалу». «Великая Рыжий!» — подняла то палец. «Да-да, благодарен. Сколько еще раз мне надо это повторить?» — спросил я, изображая раздражение. Немного помолчав, Мизуки произнесла. «Туше! Давай сойдемся на том, что ты высокий и могучий, а я Великая Рыжая». «Учти, Мизуки!» — пожал я плечами. «Ты сама это сказала». «Хм!» — нахмурилась она. Теперь у нее не получится подкалывать меня по поводу роста, ведь тогда она перестанет быть великой рыжей. Максимум просто рыжей, а таких и без нее полно. Добравшись до двора, где скопилась основная часть гостей, мы распрощались с Мизуки. Той еще неизвестное количество времени стоять на входе и провожать таких, как мы с Норико. Ну а мы с моей невестой отправились общаться с гостями. Несмотря на то, что прием организуют в честь скорого начала турнира «Докисюро», Среди гостей преобладали взрослые, сильно преобладали. Будущих участников почти и не было, а те, кого я видел, были мне незнакомы. Разве что Коноэ Мия, неуклюжая в обыденности, но берущая медали на международных турнирах в ранге ветеран. Правда, она уже закончила до Кисюро и в этом году в турнире не участвует. Да к тому же из клана Акэти, так что подходить к ней, стоящей в окружении семьи, я не собирался. За следующие полчаса успел поговорить с Отома и Фудзивара, поздороваться с Асука, включив режим главы очень древнего рода, и проигнорировать и Нарико. Я еще не забыл, как повела себя их претендентка на представление невест. Я не был на них в обиде, просто приходится поддерживать Реноме. А через полчаса мы с Нарико все же вырулили представителям рода церенген Ансгару и его отцу Дитмару. Первый был 17-летним учителем, хотя на глаз выглядел постарше. Действительно, голубоглазый красавчик-блондин. Повыше меня, кстати. Его отец был таким же блондином 44-х лет, и с первого взгляда было понятно, в кого Ансгар уродился. Буквально молодая и повзрослевшая версия одного человека. Дитмар был ветераном и вторым сыном главы рода, ну а одеты оба были в черные костюмы «тройки». Я, к слову, был одет почти так же, только в костюм темно-синего цвета. Господин Церинген поздоровался я с Дитмаром на немецком. Аматеру Синзи. Рад с вами познакомиться. Его сына я проигнорировал, младших должны представлять старшие. Либо сразу к нему обращаться, но это было бы невежливо по отношению к отцу. Господин Аматеру чуть склонил корпус Дитмар. «Для меня также честь познакомиться с вами». Позвольте представить вам моего сына, Ансгара. Ансгару я лишь кивнул, имел полное право как по возрасту, в том числе и родовому, так и по положению. Моя невеста, как у Цутивару Норико, представил я, после чего она поклонилась, но не низко и достаточно небрежно. «Рад познакомиться со столь очаровательной девушкой», — кивнул ей Дитмар. «Ансгар!» — протянул ей руку младший. Проигнорировать парня Норику не могла, в этом случае уже я выглядел бы не очень, а сослаться на то, что она не в курсе западных приветствий, не в современном обществе. Да и не дикарка же она. Так что Норику осторожно ответила на рукопожатие. А Ансгар в наглую задержал ее руку в своей чуть дольше, чем того позволяли приличия. Понятненько. Так норику еще и легкое смущение изобразило. — Слышал от Кена, что ваш сын весьма силен, — произнес я. — О, мой сын гордость семьи и всего рода, — покивал Дитмар. — Уверен, он покажет себя на турнире с лучшей стороны. — Не сомневаюсь, — улыбнулся я. Кен был о нем самого лучшего мнения. — Несмотря на свой ранг, Кен очень хорошо разбирается в боевых искусствах, — подтвердил Дитмар. — Его слова — повод для гордости. — Я рад, что он мой друг, — кивнул я. Долго наш разговор не продлился, так как мы только познакомились, общих тем для разговора у нас не было. Точнее, были мы люди образованные, нашли бы о чем поговорить, но это в следующий раз. Сейчас у нас всего лишь знакомство. Да и как-то не особо хочется мне с ним общаться, особенно наблюдая за тем, как переглядываются его сын и Норико. Когда мы отошли от этой парочки, мне очень хотелось сиронизировать на тему их гляделок, но я сдержался. Хоть мое чувство собственника и орала благим матом, мол, смотри, у тебя женщину уводят стоит признать, что мне Норико не принадлежит, да и, скорее всего, она как раз специально на моих нервах играет. Ну а если все так и будет продолжаться, что ж, это ее выбор. Положение невесты, как и жениха, накладывает определенные ограничения на действие, если она хочет рискнуть помолвкой, флаг ей в руки». Изначально был вариант в открытую попросить кого-нибудь ее спровоцировать, в частности того же Ансгара. Но раз уж все так складывается, надо это использовать, а не ревность тут изображать. Не прошло и десяти минут после разговора с Церинген, как я увидел Охаяси, Дай, его старшая жена Фумия, Райдон, Анеко и наследник клана Сен, который болтался чуть в стороне устала с едой и что-то ел. Охаяси-сан... — поприветствовал я, когда мы к ним подошли. — Рад вас видеть. — Здесь столько народа, а друзей не видно почти. — Аматеру-сан, — улыбнулся он, — мы хоть и пришли совсем недавно, но я, пожалуй, соглашусь с вами. — Фумия-сан, — чуть поклонился я и кивнул друзьям. — Рэй, анекутян Вслед за мной со всеми поздоровалась и Норику. Анеку сегодня тоже пришла в вечернем платье, черном, облегающем, с полупрозрачной накидкой на плечах. Выглядела она просто прелестно. И без косметики, надо отметить. «Видел кого-нибудь из иностранцев?» — спросил Райдон. Как и сестра, он был одет в западном стиле, в отличие от родителей и старшего брата, которые пришли в традиционной одежде. Серый костюм «Тройка» ему, как всегда, шел. «Пока только немцев», — ответил я. «Не понравился мне молодой Церинген». Последние слова предназначали скорее Норику. Если я хоть немного ее понимаю, это должно ее подзадорить». «А что так?» — нахмурился Райдон. «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто не нравится». Пообщавшись с Сухаяся, отправились дальше. «Своей компанией мы соберемся позже, а пока надо уделить время гостям». За следующие 20 минут я успел пообщаться с представителями клана Сога, с Кеном и его семьей, Хатану Осаму, вернувшимся из Малайзии, дабы поболеть за младшего сына, который будет выступать в ранге воин, и даже с главой клана Табата. По слухам, очень настойчивым. Единственный клан в Японии, который полностью подчиняется императору. Многие их из-за клан-то не держат, но в лицо такого не скажут. Говорят, что Табата – это фактически клан Шиноби, Только вот доказать этого еще никто не смог. «Син!» — окликнули меня сзади. Повернувшись, лишь удостоверился, что это Кен, а вот рядом с ним обнаружился все тот же Ансгар. «Привет еще раз, Кен!» — улыбнулся я. «Сумел таки вырваться из родительской хватки». «И сделал это с трудом», — ответил он, усмехнувшись. «Они уж хотели меня через всех гостей протащить. С Ансгаром вы уже встречались, насколько я знаю, но при дяде Дитмари особо не поболтаешь». Отец может часами говорить обо всем и ни о чем одновременно, — вздохнул Ансгар. Причем говорил он на довольно чистом японском. «Все говорят, что ты силен», — обратилась к немцу Норику. «А как сам оцениваешь свои шансы на турнире?» «Не хочу показаться самоуверенным», — улыбнулся он. «Но я приехал сюда побеждать». «Иные мысли недостойны мужчин?» — кивнула Норику. «И ведь не придерешься к ее словам». В контексте разговора Норику можно обвинить в заигрывании. Но на меня либо как на сумасшедшего посмотрит, либо Норику переведет все в шутку и будет прикалываться насчет ревнивцы. Да она, собственно, и пытается во мне ревность разжечь. Женщины. Пообщавшись с Кеном и Ансгаром еще немного, я, наконец, увидел повод оставить Норику с немцем наедине. Да, там и Кен будет, но что-то я сильно сомневаюсь, что Норику перейдет черту — Зато расслабиться и пофлиртовать с Ансгаром ей это не помешает. «Ребят, я оставлю вас на несколько минут», — обратился я к парням. «Присмотрите за моей красавицей. А то уведут еще». «Конечно», — кивнул Кен. «А ты куда?» — спросила Норико. «Хочу с Утома о поговорить», — кивнул я в сторону. «У нас с ним совместные дела, надо бы их обсудить. Не хочу тебя напрягать цифрами и специфическими терминами. Я ненадолго». «Хорошо». «Буду ждать тебя здесь», — произнесла она. Акинари гулял между столов со своей сестрой и не был занят разговором с другими людьми, что позволяло свободно к нему подойти. О работе мы с ним на самом деле не говорили. Зачем это делать здесь, когда можно в любой момент созвониться или даже встретиться? Так что общался я с Окинари и его сестрой недолго. Главная цель состояла в другом, чтобы Норику с Ансгаром поближе сошлись. Вернувшись к Кену, который выглядел немного хмуро, завершил разговор и, забрав невесту, отправился дальше общаться с гостями. Набрели на главу рода Цуцуи с женой. Их родной и двоюродные внуки будут участвовать в турнире. Уверен, в их многочисленной семье и воины нашлись бы, но выставляют они лишь двух ветеранов. Уж не знаю, гордость ли это шести тысяч лет истории или еще что, но уточнять не стал. Вдруг на больную мозоль наступлю. Поговорил из главы рода Шайшу: На 200 лет младше Цуцуи, но такие же слабые. И членов рода маловато, впрочем, не мне об этом говорить. Из шести подростков шайшу лишь двое были в старшей школе, и оба примут участие в турнире – в ранге воин и в ранге ветеран. Пообщался с Мираем. Он совсем недавно вернулся из Малайзии и пришел на прием с младшим братом, который будет сражаться среди воинов. Их по-прежнему сторонились, но уже не как чумных – Все-таки общение с Аматэро пошло на пользу Токугава. Да и сам факт того, что они здесь, говорит о том, что Кояма к ним претензий не имеют, ну или пока не имеют. Ничто не мешает Кояма в удобный для них момент взыскать должок. Поприветствовал и немного поговорил с молодым главой рода Тачибана. Их судьба сильно напоминала Токугава, только старшее поколение вырезал не император, а мы с Шотганом. В целом, у меня не было к ним претензий, но, как это кугава они до сих пор находятся в зоне риска, причем не только из-за Кояма. Император как бы тоже бдит. Одно неосторожное движение, и я вновь напрошусь к ним в гости. Забавно. Два братских рода, независимо друг от друга, поступили с обидчиками почти одинаково и по-прежнему держат их на прицеле. Я, правда, в то время не был аматеру, но это уже мелочи. В какой-то момент я встретился взглядом с блондином явно европейской наружности. Стройный, немного женоподобный, хотя многие сказали бы элегантный, с легкой полуулыбкой на лице. Наверняка тот самый Юлий. Чуть больше секунды переглядываний, и мы одновременно кивнули друг другу. Надо будет чуть позже поговорить и с ним. Не часто встречаешь представителя десятки древнейших родов мира. Через семь минут после гляделок с Юлием к нам с Норику подошли два китайца, одетых в ханьфу, традиционную китайскую одежду. Господин Аматеру чуть поклонился старший из них. «Позвольте представиться. Зо Шоу Джамин, а это мой сын Ливэй. Оба брюнеты, оба одеты в черно-красные одежды. Но если у мужчины лицо, как иногда говорят, словно из камня сделано, настолько резкие его черты... то сын был помесью Ансгара и Юлия, то есть смотрелся и мужественно, и элегантно. А еще Ливей выглядел немного задиристо. Не знаю, с чем это связано, не могу выделить характерную черту, но именно так мне показалось. «Господин матеру поклонился Ливей. «Рад с вами познакомиться», — кивнул я им с улыбкой на лице. «Позвольте мне представить свою невесту, Кагуцутивару Норико, прекраснейший цветок рода Кагуцутивару». на что оба китайца просто кивнули ей. «Слышал, в этом году вы не участвуете в турнире», — произнес Джимин. «Жаль. Если бы вы, как и в прошлый раз, выступили среди воинов, мой род с удовольствием привез бы для вас соперника». «А если бы среди ветеранов?» — полюбопытствовал я. «Привез бы и ветеранов», — твердо ответил Джимин. «Но я сомневаюсь, что вы настолько сильны. Уж простите, но возраст у вас не тот». «Вы так много знаете о патриархах?» — спросил я иронично. Отреагировал он не сразу, видимо, не знал, что сказать. «Мой род достаточно древний, чтобы знать о патриархах побольше некоторых», — ответил он. «Даже если эти некоторые старше вас?» — приподнял я бровь. «Сомневаюсь, что вы много знаете о таких, как я». «Дзо Шоу, ответвление и наследники великого рода Ю Шоу», Так что не стоит смотреть на официальный возраст нашего рода. Мы гораздо старше», — произнес Джимин высокомерно. «Юшоу?» — хмыкнул я. «Это который бывший Мегите? Правая рука императора?» «Да», — слышал о них. «Были бы живы, были бы ровесниками Аматеру. Но они мертвы. И ваши фамилии совсем не похожи. Юшоу и правда были великими, но это не вы». «Не надо приписывать себе чужую славу и чужой возраст». «Ты...» — процедил он. «Ты лезешь туда, где ничего не знаешь». «Как скажете, господин Зошоу», — покачал я головой. «Но я хотя бы не приписываю своему роду чужие заслуги, знания и возраст». «Очень, очень жаль, что ты не участвуешь в турнире», — сказал он вроде как спокойно, но злость мужика все равно чувствовалась. Остается надеяться, что у главы столь древнего и знатного рода была на это причина. Это он так на мою трусость намекает. Его сын в это время стоял с плотно сжатыми губами и постоянно косился на отца. — А если не было, — изобразил я удивление, — с чего мне вообще участвовать в подобном мероприятии? Я, по-вашему, клоун, что ли? «Сражаться на потеху другим». «Турнир не представление произнес он, — кажется даже немного недоуменно. «Это способ выяснить, кто лучше». «Может и так», — пожал я плечами. «Каждый смотрит на это со своей стороны». «Что-то подобное видение не помешало тебе участвовать в позапрошлом турнире», — хмыкнул Джимин. Ливей рядом закатил глаза. «Потому что тогда я не был Аматеру, позволил я загнать себя, как ему кажется, в ловушку». «Ах, ну да», — усмехнулся он, — «ты же не неурожденный, Аматеру». «Да еще и глава рода», — покачал он головой. «Как и Цзошоу Лао», — улыбнулся я, — «который стал главой рода... Когда там? Столетий тринадцать назад?» «Лао был гением», — произнес Джимин возмущенно. «А я патриарх». — пожал я плечами. — Тому же, в отличие от Лао, мой отец — урожденный Бунья, а мать — потомок Минамото. — Изгнанный, — бросил он презрительно. — А крови плевать на такие понятия! — припечатал я его голосом. Стоящая рядом Норико вздрогнула, а Джимин выпрямил спину и чуть поднял подбородок. Со стороны даже казалось, что он тянется перед вышестоящим, как солдат перед генералом. А вот Ливэй, наоборот, чуть склонил голову. — Прокашлялся Джимин. — Был рад с вами познакомиться, господин Аматэро. Не смею больше отнимать ваше время. — Всего хорошего, господин Дзошоу, — кивнул я ему. — Зря ты так с ним, — произнес Ливэй, после того, как они отошли подальше от Аматэро. — Этот мальчишка должен знать свое место, — ответил сердито Джимин. «Этот мальчишка», — усмехнулся Ливэй, — «чуть не заставил меня поклониться ему». «Это ведь было Ячи, да?» «Да», — со вздохом признал этот Джимин. «Подавление царей». «Простолюдин, пусть даже принятый в столь древний род, на подобное не способен». «Оплошал я». «Надо бы извиниться», — произнес осторожно Ливэй. «Мы как бы тоже не вчера родились», — проворчал его отец. «Не могу я себе такого позволить». «В отличие от меня», — заметил Ливэй. «Я младше его, с какой стороны не посмотреть? Мне можно». «С твоей-то гордостью усмехнулся Джимин». «Думаешь, после того, что мы недавно испытали, моя гордость сможет пострадать?» — поддержал его усмешкой Ливэй. «Тогда сделай это, сын», — произнес серьезно Джимин. «Даже нам такие враги ни к чему. Особенно на пустом месте». Согласился с ним Ливэй. «Зря ты их так просто отпустил», — заявила Норико после того, как мы отошли от иностранных гостей. «Эти китайцы совсем страх потеряли». «Ты чего?» — посмотрел я на нее с показным удивлением на лице. «Ничего они не сделали. Их слова. Всего лишь слова», — прервал я ее. «Просто очередная перепалка в моей жизни. Мне что, всех таких людей на карандаш ставить?» Или это хотела бы, чтобы я на пустом месте вражду между родами организовал. По ее логике мне и часуя в черный список заносить надо, и Богова знает кого еще, я ж постоянно с кем-то собачусь. Зушоу, несмотря на то, что пару раз подступили к черте, так ни разу ее и не переступили, да и их слова были намеком на обычное оскорбление. Вот если бы это были намеки на действия, как например сделал союз Куяма в свое время, Я бы ее понял, а сейчас реально была всего лишь перепалка, в которой я, кстати, победил. — Ну, вражды, конечно, не надо, — сдала назад Норику, но как-нибудь пожестче их одернуть можно было. — Куда уж жестче, — усмехнулся я. Бедолаги и так в спешке ретировались. — Да, но... Просто ты... Не могла она подобрать слова, а в итоге и вовсе сменила тему. — Кстати, ты заметил, что этот... Ливэй не одобрял слова отца. «И что?» — не понял я, к чему она ведет. «Может, он умнее, а может, просто было время подумать. Высказаться-то ему никто не дал. Может, он еще более резок в словах». «Все может быть?» — пожала она плечами. «Господина Матеру!» — окликнули меня сзади. Обернувшись, увидел обсуждаемого китайца. «Ливэй?» — кивнул я ему с улыбкой. «Что-то случилось?» Подойдя поближе и пригладив стоящие торчком волосы, что на его шевелюру никак не повлияло, левэй низко поклонился. «Прошу простить отца за недавний разговор», — произнес он, после чего разогнулся и добавил, и «из-за то, что извиняюсь я». Отец был слишком резок, но статус и возраст, личный возраст, уточнил он, не позволяют ему извиняться на глазах стольких людей. «А еще, наверное, гордость», — хмыкнула Норику. Посмотрев на нее с укором Ливей ответил, ответил:зо шоу, что вы о нас не подумали, умеют признавать свои ошибки, просто не всегда возможно сделать это вслух. Тут дело даже не в том, что подумают местные, а в том, как отреагирует дома. Спокойный и разумный парень, а с виду как будто ему только дай подраться и подебоширить. Я не держу на вас зла, произнес я с легкой улыбкой. Это была всего лишь пикировка глупо злиться из-за таких вещей. Опять же, я безоговорочно победил. У меня даже раздражения после того разговора не было. Благодарю господина Матеру, вновь поклонился он. На этом мы и разошлись. Я уж хотел нацелиться на Юлия, дабы перекинуться с ним парой слов, но заметил, как во дворе появились Кагуцутивару. Норико уже сообщила мне, что ее двоюродный брат будет участвовать в турнире среди ветеранов, так что их присутствие не было чем-то неожиданным. Их бы и так, думаю, пригласили без своего участника, но в этом случае уже Кагу Цутивару могли бы отказаться от приглашения. Пять тысяч лет истории сделали их слегка надменными, и к каким-то там куяма они могли бы и не пойти просто так. В общем, пришлось идти здороваться. Разговор с Кагу Цутивару надолго не затянулся. Они только пришли, им было с кем поговорить, кроме меня, как, собственно, и мне. Правда у меня была всего одна цель, а потом я начну друзей собирать встретиться с юлием удалось лишь через двенадцать минут после разговора с кагуцутивару причем подошел он сам молодой белобрысый спокойный аристократизм из него так и пёр несмотря на то что одет он был в обычный, если можно так сказать на этом уровне деловой костюм с чуть ослабленным галстуком пофигист вот что приходило в голову при взгляде на него. — Добрый вечер, Аматэрусан, — произнес он на японском. — Рад, что мы все-таки пересеклись на этом вечере. Меня зовут Ринато, Юлий Ринато. На идеальном японском, причем на канцайском диалекте. Господин Юлий кивнул я ему, улыбнувшись. — Позвольте представить мою невесту, Кагуцутивару Норико. — Кагуцутивару-сан, — чуть наклонил он корпус вперед, типа поклонился. «Ваша красота поражает меня в самое сердце. По-доброму завидую вашему жениху». «Благодарю, Юлий Сан», — отвесила она ему полноценный поклон, скрестив ладони в районе живота. Правда, не очень низкий, просто знак уважения. Ваши слова смущают и радуют одновременно. «Всего лишь констатация фактов», — улыбнулся он, после чего повернул голову ко мне. «Как вам прием?» Я-то в них небольшой знаток, предпочитаю сидеть дома и играть в компьютерные игры. Ну и тренироваться. Так что для меня тут скучновато. Просто вы из другой страны, — пожал я плечами, сопроводив жест полуулыбкой. Вам и поговорить-то тут не с кем. А так, — осмотрелся я, — в целом все обычно. К тому же, кто вообще приходит на приемы ради веселья? — усмехнулся я. И правда, — промолвил он со вздохом, в свою очередь тоже окинув взглядом двор. Все-таки мне повезло, что я далек от управления родом. У меня столько родственников, что пост главы мне не светит даже теоретически. Это он меня сейчас так потроллил? Или что? Типа у Аматеру так мало людей, что даже я смог стать главой. Или я перегибаю палку, и он ничего такого не имел в виду? «Вам определенно повезло», — произнес я. «Быть главой рода довольно...» — запнулся я. Хотел сказать геморно, но не в такой же компании. Напряжно. Тут же помог мне Юлий. «Да», — согласился я, — «напряжно. Зато скучать не приходится». На что Юлий Ренату засмеялся. «Боги с вами, Аматерусан», — сказал он чуть погодя, — «чтобы патриарх искучал вам всегда найдется чем заняться. Понятно, что он говорит о женщинах, только я не понимаю, в каком контексте. То ли я секс-герой, который может поиметь кого угодно, — То ли я секс-раб, который обязан оплодотворять самок. Последнее вообще плохо. А для главы рода и вовсе... В общем, в данном случае я склоняюсь к тому, что это все-таки была шпилька. «Да и вас не трогают лишь до поры до времени», — произнес я. «Вряд ли гения рода оставят в покое». «Не, я человек маленький», — отмахнулся он. «У нас что ни поколение, то гений. Все привыкли уже. Порой даже парочка гениев рождается». Хвалится скотина, но по делу. У Аматеру такая же ситуация была уж чем-чем, а гениями мой род обижен не был. Но то было раньше, когда люди были. «Этак остальные совсем расслабятся», — покачал я головой. «Согласен», — кивнул он, — «в этом есть риск. Зачем куда-то стремиться, если в роду все равно родятся гении? Слава богам, пока с этим все в порядке». Моя родня понимает, что сила рода не может зиждеться лишь на талантливых детях. Да и виртуозов не бывает много. Потому все и рвут жилы. В каждом поколении обязательно найдется тот, кто достиг вершины лишь упорством и трудом. Это не было шпилькой определенно, но вот хвостовством точно. Типа смотри, как у нас все круто. А у вас там как? Ах да, а у вас и людей-то нет. Блин, а ведь Юлиев всего на четыреста лет младше Аматеру официально. Так-то мы на тысяченку старше. В общем, у Юлиев наверняка мелькают мысли, что Аматеру не достойны стоять выше их. Впечатляет, покивал я многозначительно. Ваш род многого достиг, и я уверен, что достигнет еще большего. Мне только и оставалось, что изображать мудрого, но все же старшего представителя десятки древнейших родов мира. — Жизнь покажет, — пожалован плечами. — Ваш род тоже на подъеме, и нам есть чему поучиться у вас. — Кстати, не откройте секрет, почему вы не участвуете в турнире. Я бы с удовольствием сразился с таким противником. — Вы же учитель, — усмехнулся я. — Не стыдно? — Важна не цель, — улыбнулся он. — Мне не нужна победа над патриархом, мне интересен сам процесс сражения. — Интерес должен быть обоюдным, — произнес я. Лично мне учителя не интересны, не принимайте на свой счет. А турнир...» — сделал я паузу. «Я считаю это нечестным. Слишком мало про таких, как я, знают остальные. Стиль боя, способности. Я определенно выиграл бы, не дав показать себя другим». Благородно кивнул он задумчиво. «И где-то даже верно. Про таких, как вы, действительно известно очень мало». «Ваши предшественники сидели в золотых клетках, и мало кто знает, на что вы способны в бою. Какие фокусы можете показать противнику?» «Что ж», — покосился он в сторону, — «кажется, мне пора. Еще увидимся, Матарусан. Было приятно с вами пообщаться». «Как и мне», — ответил я. «Всего хорошего». «Кагуцу Тиварусан», — кивнул он Норико. «До свидания, Юлий сан поклонилась она. Когда мы с ним разошлись на достаточное расстояние, Норико заговорила Как он тебя? — произнесла она хитро. — Уделал по всем статьям. — Ага, если и Норико считает, что Юлий меня словесно уделал, значит, так оно и есть. Красавчик. Вылил на голову помой, причем так, что ты и не сразу понял, чем это попахивает. Точнее, сомневался до последнего, попахивает ли. — — Да, это было познавательно, — сказал я задумчиво. Я только не понимаю, чего он хотел добиться. — Может, просто хотел потешить свое самолюбие? — спросила она иронично. — Норико, — произнес я устало, — ты вообще что-нибудь про Юлиев слышала? Они, как наши мононобы, только в разы круче. Умные, изворотливые, рассчитывающие все на несколько шагов вперед, постоянно играющие какую-то роль. У них даже комонтоку прям в тему ослепление. Сомневаюсь, что очевидный ответ на вопрос, если дело касается Юлиев, может быть верным. Возможно, такого хода мысли этот итальянец от тебя и ожидал, пожалуй, она плечами. — Кстати, да, такое тоже возможно, — пробормотал я. — Не знаю, слишком мало данных. Пришел, грамотно обгадил, ушел. — Зачем? Чего добивался? Просто собирал обо мне информацию, тешил самолюбие? Или эта игра не со мной, а с кем-то из гостей, приглашенных на прием? Блин, не нравится он мне. Мне и Мононоба не нравится, этот тип так и вовсе раздражает. Слишком уж он на меня похож».